С пассажирской стороны вышел патрульный, в котором Боск узнал эдджвуда напарника Брейшер, и зашагал в отделение, держа в руке дробовик. Боск смотрел и ждал. Он, внезапно усомнился в своем плане и думал, не отказаться ли от него и незаметно войти в заднюю дверь. Прежде чем он успел принять какое-либо решение, Брейшер вышла из машины и направилась к входу. Она шла, опустив голову, словно устала за долгий день. Боску это состояние было знакомо. Кроме того, могло что-нибудь случиться. Это было маловероятно, но то, что эдджвуд пошел в здание, оставив брейшер, подсказало боску, что между ними не все безоблачно. Эджвуд являлся наставником новенькой, хотя и был младше ее на пять лет. Наверное, дело заключалось только в неловком положении, из-за возраста и пола. А может, и в чем-то другом. Джулия не замечала сидевшего на скамье боска, Она уже почти подошла к двери, когда он окликнул ее. «Послушай, ты забыла смыть грязь заднего сиденья!» Джулия оглянулась на ходу, но, увидев, что это он, остановилась. Потом подошла к скамье. «Я принес тебе кое-что», — сказал боск. И протянул фонарик. Взяв его, она устала, улыбнулась. «Спасибо, Гарри, не стоило ждать здесь, чтобы мне захотелось». Несколько секунд прошло в молчании. «Ты работал вечером над делом?» — спросила Джулия. «Более-менее» принялся за писанину, а днем мы были на вскрытии, если это можно назвать вскрытием. По твоему лицу, вижу, день был не из лучших. Босс кивнул, ему было неловко, он продолжал сидеть, а Джулия стояла. Потому как ты выглядишь догадывая, что у тебя тоже выдался нелегкий день. А разве они не все такие? Прежде чем Босс успел ответить, из здания вышли двое полицейских, принявших душ, переодевшихся, и направились к своим машинам. «Не вешай нос, Джулия!» — произнес один из них. «Увидимся в баре». «Ладно, Кико». Она повернулась и взглянула на Босха. «Несколько человек из смены собираются у Буарднера», — сказала она. «Хочешь пойти?» М -м -м, пошли. Думаю, тебе не помешает выпить». «Да, ты права. Собственно, потому я и ждал здесь тебя. Но мне не хочется пить большой компании». «А в какой хочется?» Босх взглянул на часы и... Стрелки показывали половину двенадцатого. «Если пробудешь в раздевалке недолго, мы, возможно, успеем выпить мартини у Муссо». Джулия широко улыбнулась. «Я люблю это заведение. Дай мне 15 минут». И, не дожидаясь ответа, направилась к двери. «Я буду здесь!» — крикнул он ей вслед. Глава 10 В баре Муссо подают мартини голливудцам, знаменитым и простым, вот уже целое столетие. В переднем зале находится обитые красной кожей кабинки, где ведутся негромкие разговоры и медленно ходят старые официанты в красных куртках. В заднем расположении бар, где почти все вечера посетителям приходится стоять, пока завсегдаты соперничают за внимание барменов, годящихся официантам в отцы. Когда босс с Брейшер вошли туда, двое посетителей слезли с табуретов, собираясь уходить. Парочка устремилась к освободившимся местам, опередив двух кинодеятелей в черных костюмах, подошел узнавший Босха бармен, и они заказали мартини с водкой. Босх уже чувствовал себя с Джулией непринужденно. Последние два дня они обедали вместе за столиком на Уандерланд-авеню, и она всегда находилась рядом с ним во время поисков на склоне холма. К бару они подъехали в его машине, и это казалось уже третьим или четвертым их свиданием. Они болтали о классификации и подробностях дела, которыми Босх был готов поделиться когда бармен поставил перед ними бокалы и графины с сайдкаром, босс решил забыть на время о костях, крови и бейсбольных битах. Сайдкар, коктейль